Я в который раз проснулся в холодном поту и сразу посмотрел на часы. Была половина четвертого утра. Вставать явно рано. Завел будильник на пол седьмого, перевернулся на другой бок и опять провалился в сон, но уже без сновидений. А утром я подождал во дворе, пока из своего подъезда не появятся Ваня с Машей, а дальше мы вместе двинулись по Пионерской улице к родной школе. «Как вечер прошел? поинтересовался я у них. «Без происшествий», – лаконично ответил мне Джон. «Сначала сделали домашнее задание, потом спать легли». «Помочь с домашними заданиями не надо?» «Пока справляемся, может, дальше?» – отвечала Маша. «Ты не забыл про теннисную секцию?» «И про хоккейную тоже», – добавил Джон. «Как я могу про это забыть?» – отвечал я. «Когда у меня все это в ежедневнике записано?» «Что-то я не видел у тебя никакого ежедневника. Он у меня вот здесь, и я показал пальцем на свой лоб. Очень удобно, не забудешь и не потеряешь». А в школе нас первым делом ждал урок русского языка и литературы под руководством такой Евгении Левовны, весьма, между прочим, сексуальной женщины с ярко накрашенными губами и подведенными глазами, Хотя, если уж быть точным, русский язык ушел в прошлое. Не предусмотрено было в девятом и десятом классах никакого русского языка. Так что нам осталась голая русская литература XIX века, начиная с Островского-старшего и его незабвенной Катерины Измайловны. «Ах, почему это люди не летают, как птицы, и зловещие кабанихи с самодурным диким?» Но сначала до всяких там кабаних Екатерин Евгения Львовна, битых полурока, знакомилась с народом, вызывая каждого по очереди. Задержалась, как и следовало ожидать, на Джонни с Мэри. «Значит, вы к нам из Америки прибыли?» – задала она риторический вопрос. «Да, Евгения Львовна», – вежливо отвечал ей Джон, – «из Нью-Йорка». «И что, в Америке что-нибудь знают про русскую литературу?» Профильный предмет у нас был, конечно, американская литература, но мы ходили на факультативный курс и имеем общее представление и о русской». «Это хорошо, это хорошо», – задумчиво забарабанила пальцами по столу учительница. «Язык, как я посмотрю, вы знаете, неплохо». «Мы его пять лет учили», – высунулась Мэри. «Учителя, значит, у нас хорошие были». «Это хорошо». Продолжила свое Евгения. Ладно, скидок и поблажек я вам тогда никаких делать не буду. Наравне со всеми пойдете. Американской литературы уже, извините, у нас не преподают, даже в виде факультатива. Джон переглянулся с Мэри и со мной, а потом сказал. Да и не просим мы никаких скидок. Как там вашей постовице говорится? Взялся за гуш, не говори, что не дюш. «Вы и пословицы наши изучали», – изумилась учительница, – «целых полгода Евгения Львовна в целях углубиться в менталитет русского народа». А тут вскоре и звонок прозвенел, а дальше у нас была физика и великий и ужасный Семен Лазаревич Абрамсон. Про него, как нам сказали старостужащие ученики, в этой школе легенды ходили, и мифы пополам на пополам с легендами». Колоритный, короче говоря, это был товарищ с шуточками и прибауточками. Он же больше всего народу и вышибал из школы за профнепригодностью. «Забудьте все, чему вас учили в других школах». Так он начал свою приветственную речь. «И слушайте все сюда. Механику, которую вам отвратительно прочитали в восьмых классах, мы будем проходить заново. Вот ты, мальчик». Обратился он к Абрамченко, сидящему на первой парте. «Красивый, в очках. Расскажи, коротенько, что ты там запомнил из курса механики?» Абрамченко покраснел, как помидор, но справился в конце концов со своими эмоциями и что-то там сформулировал из того, чему его учили. «Ясно, ничего ты не знаешь, мальчик, хотя с виду умный и в очках», — строго отчитал его Абрамсон. И я не думаю, что у остальных учеников знания лучше. У меня знания лучше. Зачем-то вылез со своей парты Джон. У меня по механике всегда было А, даже А++ бывало. Ой, то есть пять с плюсом. Лазарюч строго посмотрел в живот Джону и сказал, что ему слова не давали. «Хорошо». Если кто-то думает, что он красивый и умный, я дам ему шанс показать свой ум. Чтобы определить уровень ваших знаний, мы устроим контрольную работу по механике. Когда у нас следующий урок? Послезавтра. Вот, послезавтра и готовьтесь. Сразу скажу, что пятерок я практически не ставлю. Те, кто сумеет написать на 4 и 3, остаются в школе. Двоечники же могут собирать вещи и забирать документы. Все ясно? А сейчас каждый из вас по очереди встанет и громко и отчетливо назовет себя, свою бывшую школу, средний бал и бал по физике. И коротенько, зачем он перешел в эту школу и что от нее ждет? Ты вот красивый в очках начинаешь». Ткнул он пальцем в Абрамченко. «Иван Абрамченко!» – встал тот, слегка ошалелый от напора учителя. «Школа 34, средний балл 4,75, по физике пятерка. Перешел за тем, чтобы получше подготовиться к вступительным экзаменам в ВУЗ, и еще потому, что до этой школы мне ближе дома идти». «Ясно. Садись», – отрезал Абрамсон. «Ходить пешком, между прочим, очень полезно для организма». «Следующий...» э, «Следующая, то есть...» И он показал на девочку с бантами, которая сидела рядом с Абрамченко. Много времени это представление не отняло, но половина урока таки прошла. Средние баллы почти у всех учеников были довольно приличными. У двоих только было почти что рядом с четверкой, а у пятерых, включая меня, так и вовсе ровно пять». Так, в конце концов, Лазарич добрался и до Джона, который сходу заявил. «Джон Макдональд, Бронкс Хай Скул, средняя, Б++ по физике А, а перешел я в вашу школу, потому что меня сюда направили из посольства». Абрамсон слегка опешил, из чего я заключил, что его почему-то никто в курс дела насчет американцев не вводил. «Ну, бывает, забыли, наверное». Но надо отдать ему должное. Быстро справился с затруднениями. Это получается, что тебе забирать документы не придется в любом случае. Получается, что так? Со вздохом подтвердил Джон. Все согласовано наверху, но могу вас заверить, что краснеть за меня никто не будет. Семен Лазарич, подал голос Игорек из старостуращих, а нам троим его начертил пальцем сидящих рядом Женю с Рустамом, ведь тоже некуда уходить, мы же здесь с первого класса учимся. «Ладно, с вами решим вопрос в рабочем порядке», откинулся Абрамсон на спинку стула. «А сейчас открывайте тетради и пишите тему первого урока «Классическая механика Ньютона и границы ее применимости». Далее у нас были последовательно биология, химия и электромеханика. Ну, а на закуску последним уроком остался английский язык. Преподавательницей нам выпала Алевтина Георгиевна, дама в сильных годах и с большим лишним весом. «Так», — сказала она, ознакомившись со списком личного состава. «Вам двоим», — и она указала на Джона Смери, «как я понимаю, уроки английского не нужны». «Вы и сами, кого хочешь, научить можете». «Почему же?» – вежливо возразила Мэри. «Нам будет очень интересно ознакомиться с методикой преподавания иностранного языка в России». «Хорошо», – согласилась Левтина. «Тогда, с вашего позволения, я вас буду время от времени привлекать к организации учебного процесса». «Мы не возражаем», – за обоих ответил Джон «привлекайте». «Можно мы будем употреблять выражения из молодежного сленга?» «Только если не слишком экспрессивные», – растерянно отвечала Левтина. Не цензурщины не будет, – пообещал Джон. У нас такие слова не приветствуются». «Хорошо, уговорили», – ответила англичанка. «Мне и самой будет интересно, как у вас там молодежь разговаривает». А сразу после уроков, когда мы вчетвером собрались идти на стадион, у нас случилось одно маленькое приключение. В воротах на выходе из нашей школы нас встретили двое довольно наглых и развязных подростков, которых я, например, до этого ни разу не видел, в штанах типа клёш и расстегнутых до пупа цветастых рубашках. Это полканы серые пацаны в авторитете, у каждого по две ходки на зону. — шепнул мне между делом горек, тут же отойдя в сторону. А серый с полканом, интересно, кто из них кто, невольно подумалось мне, направились прямиком к нашей компании. Остановились в полуметре, и тот, что повыше и пожилистее на вид, заявил, глядя на Джона. — Ты что ли американец? — Я американец, — спокойно ответил тот. — А что такое? «Мой братан с вами во Вьетнаме два года отвоевал, вернулся без руки, так что по всем понятиям получается, что ты мне должен». «Стоп, стоп!» – вылез на первый план я. «Давайте разберемся спокойно, а для начала отойдем куда-нибудь в сторону, вон за тот угол хотя бы, чтобы не выносить разборки на суд общественности». Серый нехотя кивнул, и мы передвинулись за угол школы, который выходил на молодых коммунаров туда, где стоял сарайчик с хозяйственным инвентарем. — Лично Джон тебе или твоему брату что-то сделал? — спросил я тому Серого, чтобы такие предъявы выкатывать. — А ты кто такой? — выкатил на меня свои мутные глазки второй из авторитетных. — Тебя вообще никто не спрашивает. Вали отседа! «Меня Витей зовут», — пояснил я ему, — «мы с Джоном вроде корешей, а вот кто ты такой, мне ни хера не понятно». «Я полкан», — гордо ответил тот, выпятив зачем-то грудь колесом, — «а ты, если еще раз в разговор старших влезешь, потом долго жалеть будешь». «Ребята, чего вы в самом деле?» — неожиданно решила прийти мне на помощь Лена. «Все можно решить переговорами». «Слушай, Лена, — сказал я ей, — и ты, Маша, погуляйте пока минут... ну, десять, а мы с Джоном тут все вопросы разрулим за это время. Не женское это дело, правда, полкан?» — попросила подтверждение у этого второго. «Правда!» — с некоторой задержкой согласился он. «Идите гулять!» Тут Маша взяла инициативу в свои руки, подхватила подлокоть Лену, и они скрылись за углом школы. А мы продолжили. «Короче так, полкан!» Начал финальную стадию переговоров я. «Мне тут шепнули, что парни вы непростые, авторитет имеете, поэтому ваши предъявы моему корешу должны разобрать старшие по званию. Смотрящий по нашему району, если не ошибаюсь, Вася Синий». «А ты откуда его знаешь?» Почти одновременно спросили они оба. «Неважно, знаю от кого-то. Вот пусть он выслушает обе стороны и как решит, так и сделаем. Годится!» Серый пожевал губами, посмотрел зачем-то на полкана и ответил в том смысле, что да, пойдет. «Время и место разборки тебе дополнительно сообщат. На этом мы и разошлись, как в море корабли». Девочки ждали нас возле писателя Горького с совершенно круглыми от волнения глазами. «Вы живы? Помощь не нужна?» – зачастила Лена. «Спокойно, товарищи!» – остановил я ее. «Панику прекратить! Все вопросы обсуждены в конструктивном ключе. Стороны договорились продолжать взаимовыгодное сотрудничество». «А это гангстеры были?» – задала свой вопрос Мэри. «Да не, не тянут они на полноценных гангстеров. Обычная шпана. Как там у вас в Америке про таких говорится? Панки, что ли?» «А откуда ты этого Васю Синего знаешь? Это уже Джон решил меня попытать. Он, правда, большой криминальный авторитет. Крестный отец?» «Знаю уж», — отвечал я ему, — «откуда, извини, не скажу». Крестные отцы это у вас там в Бронксе, а у нас они называются паханами. Ладно, хватит об этом. Мы же, кажется, на стадион собирались. Вот и пойдем, а то не успеем никуда». На торпеду нас встретил взволнованный тренер. Ему кто-то уже сообщил, что в его секцию собирается записаться настоящая американка, так что пояснять ему ничего было не надо. «Так вот ты какая, Мэри!» Расплылся он в широкой улыбке. «Конечно, мы примем тебя в нашу секцию, без вопросов примем и ракетку выдадим из наших запасов». «Спасибо, но у меня своя есть», ответила она, показывая на сумку. Я как знала, что она пригодится, захватила с собой, когда уезжала. «Сколько, говоришь, лет ты занималась теннисом?» «Три года, точнее, два с половиной». «Иди переодеваться, а потом покажешь, на что ты способна в паре с Леной». А я перевел Джона через дорогу, где стоял хоккейный стадион, и там актер нам сказал, что тренер Окунев сейчас на месте возле коробки. Можете прямо у него все и узнать, если так надо. На площадке была тренировка какого-то молодняка, явно не старше нас с Джоном. Слева крутили змейку между выложенными на лёд шайбами, а справа проверяли на прочность вратаря. Тренер же Окунев стоял у бортика в районе судейского столика и периодически отдавал команды тренирующимся. «Добрый день, Степан Игнатьич!» – поздоровался я с ним. «Меня Витя зовут, а его Джон!» «Привет!» – нехотя буркнул тренер, кинул на нас быстрый взгляд. «Чего надо?» «Мне ничего, а вот Джон хочет записаться в вашу хоккейную секцию. Так-то он в молодежке Нью-Йорк Рейнджер сыграл. Правильно, Джон?» Но так сложилось, что в ближайшие полгода будет жить и учиться в нашем городе. Не хочет терять форму, короче говоря. Окунев вытаращил свои и так немаленькие глаза на нас обоих, так что они совсем уже расширились до невероятных размеров. «А ты не гонишь?» – задал он мне такой немудрящий вопрос. «Можете справиться в 38-й школе, если не верите?» – ответил я. «А сам-то Джон умеет говорить. Чего это ты за него все озвучиваешь?» «Умею», — подал голос Джон, «просто я очень скромный и не привык перебивать других». «Значит, говоришь, в Рейнджерсах играл?» «Да, два года занимался на Медисон Сквер Гардене». «И на какой же позиции ты там занимался? Левый крайний нападающий?» «В Рейнджерс же сейчас Эспозита играет, да?» «Только что перешел из Бостона, а так-то у нас самый известный игрок – это Брэд Парк». «Да-да, был такой в суперсерии, против Харламова персонально играл». «Ну и чего стоим? Быстро переодеваться и на лед. Покажешь, чему там тебя в Америке научили», – скомандовал у Джону, а потом добавил лично для меня. «Тебя это тоже касается. Есть переодеваться и на лед». Взял под козырек я, и мы вдвоем скрылись в подтрибунном помещении. В лабиринте коридоров мы там быстро разобрались, а на вопрос какого-то там унылого хозяйственника я ответил, что Окунев приказал выдать нам форму и клюшки, что он и сделал без лишних вопросов. Подходящие размеры нашлись быстро. Джон, правда, долго морщился от запашка. Стирали эти штаны с майками явно не каждый раз – И вот мы уже полностью готовы к бою и походу переваливаем через бортик. «Стоп!» – скомандовал со своего места Окунев. «Эти двое новички. Сейчас они покажут, чему их научили там, откуда они к нам пришли. Для начала покажите технику катания. Вперед-назад, повороты, виражи в обе стороны, резкое торможение у борта. Поехали!» Мы с Джоном разогнались параллельными курсами у противоположного бортика, резко затормозили, выбросив по фонтану льда из-под коньков. Потом он заложил левый, а я, соответственно, правый вираж. Ну и назад мы вернулись задним ходом. Хорошо, теперь владение клюшками, ведение, дриблинг, приемы передачи друг к другу. Сделали и это, я не так, чтобы блестяще, а у Джона все отлично получалось». «Теперь по десять бросков и щелчков вот по этим воротам. Антон, вставай и лови!» – сказал он вратарю решетчатой маски. «По очереди бейте!» Выполнили и это упражнение. Джон забил три из десяти, я две. «Теперь спарринг. Ты, американец, становишься на левый край, а ты идешь в защиту справа. С ними вместе Петя, Сеня и Толик. Вы в пятером в другой команде». Махнул он рукой группе, сжавшейся справа от него стороны. «Ну, держись, Джон», — сказал я ему, проехал мимо. «Я за тебя вписываюсь». «Спасибо, Витя», — ответил он. «Я тоже тебя поддержу». «Как-то мушкетеры говорили, один за всех и...» «Все за одного», — закончил я. У нас эта фраза немного по-другому звучит. «Пацан сказал, пацан сделал». Ну и далее мы выдали все, на что способны. Джон-то ладно, скоротевый, но ты-то ветек, где научился в хоккей гонять? А я вам отвечу, в своем дворе, где же еще? И на соседнем стадионе под названием Волга. Да-да, о том самом, где стоит пионер с отбитой рукой. Зимы в России длинные, с ноября по март месяц включительно лед у нас везде лежит абсолютно естественный, так что все свое счастливое детство я проводил на катках. На торпедах, кстати, тоже заливали лед. На футбольном поле большой каток был, а на теннисных кортах, которые сбоку маленькие, там мы тоже резались двор на двор, квартал на квартал и школа на школу. Напарники у нас были аховые, если честно. Я на них не надеялся совсем. Сказал только второму защитнику, чтобы посовал сразу мне, если шайбу вдруг поймает. А Джон тоже высказал двум другим нападающим – Ну, а мы уже вдвоем закрутили карусель не хуже, чем в парке культуры и отдыха, которая цепочная. Через пять минут счет был 6-1 в нашу пользу. Пять голов Джон положил, оставшийся я закинул в открытый уголовород противника. Вратарь у них так себе был, у нас все же получше, а тут и Окунев свистнуло окончание. «Вижу, что научили тебя в Америке неплохо», – буркнул он Джону. «Приходи завтра в пять вечера. А ты где так научился играть?» – перешел он ко мне. «Самоучка» – выкрутился я. «А что, понравилось?» «На первый раз сойдет. Тоже вместе с Джоном приходи. Поставлю тебя в центр. Нечего тебе в защите делать». «Хорошо», – кивнули мы с Джоном практически одновременно, а потом пошли переодеваться. «Ладно, что хотя бы здесь у вас душ есть», — сказал Джон, выползая из душевой. Остальные ребята смотрели на нас, как на верблюда в зоопарке. Не каждый же день к ним в команду люди из-за океана приезжают. Познакомились. Я тут же забыл, как кого зовут. На имена у меня память не очень. Но ну, не страшно. По ходу дела вспомню. «Сразу во дворец пойдем», — предложил я. «Пора уже. Только Лену с Мэри заберем» они как раз заканчивали весьма напряженный матч. Как я заметил, под собой их градом лился. «Какой счет?» – спросил я у тренера. «Шесть-шесть», – ответил он. Тай-брейк идет». «И кто лучше играет, на ваш взгляд?» – продолжил допытываться я. «Они обе достойны друг друга. У меня никогда таких сильных учеников не было». А я, похоже, завязал с теннисом, честно сказал я ему. Меня в хоккейную секцию берут, с руками отрывают. Жалко, отвечал тренер, но ничего не поделаешь. А может, в двух секциях сразу будешь заниматься? Я подумаю до завтра. А Мэри тем временем таки склонила чашу успеха на свою сторону и выиграла тайбрейк. Мы с Джоном вежливо поаплодировали им обеим. «Давайте в темпе переодевайтесь, и нам уже на спектакль пора!» – крикнул я им. «На какой спектакль?» – поинтересовался тренер. «Во дворец, мы там еще и в театральной студии занимаемся». «Ну, тогда ты точно две спортивные секции не потянешь», – заверил меня он.